Глава тридцать первая «Едва мы оказываемся на улице, как меня всю охватывает дрожь». Аарон ничего не говорит, но на лице его написано беспокойство. Он гадает, не нанесло ли произошедшее непоправимый вред мне, или последствия скоро пройдут. А еще ему любопытно. Любопытно, привыкла ли я к такого рода магии? Зрелищной, грозной. Порочный. Но я еще не совсем привыкла к ней. Руки у меня до сих пор дрожат, ноги подкашиваются. Быстрее, говорит он, зайдем сюда. Я поднимаю глаза и вижу, что сюда это Шантис, старинный пап, на холме по дороге от школы святой Бернадетта в город. Стены внутри покрыты панелями из красного дерева. Столы окружают зеленые мягкие стулья. В камине горит огонь, а напротив него стоят два плюшевых кресла. Он усаживает меня в одно из них и идёт к стойке. Несколько минут спустя он возвращается с двумя пинтами «Гиннес» и упаковкой из Фрайс. При других обстоятельствах и в другой компании я бы сочла это предложение весьма заманчивым — посидеть в уютном баре вместо того, чтобы идти в школу. Мне не нравится Гиннес. единственное, что я могу сказать. И я его действительно не люблю. Это пиво только для стариков и туристов. Просто выпей, в нем железо, говорит Аарон. Поэтому я делаю глоток и тут же понимаю, что это как раз то, что нужно. Пиво густое, темное, со сливочным вкусом. Я выпиваю его до дна и вытираю пену с верхней губы. «Что ты там делал?» — спрашиваю я. Аарон разрывает упаковку с закуской, осторожно нюхает ее и начинает есть. «Фу, это рыба!» — с отвращением говорит он и отодвигает упаковку в сторону. «Это был, ну, моя способность. Дар с увеличенной мощностью из-за той комнаты. Ужасной комнаты. Это же колодец, правда?» «Колодец — это школа святой Бернадетты». Ему, похоже, такая мысль не приходила. «О, ну да», — бормочет он и чуть погодя добавляет. «О, Господи Иисусе!» «Конечно! Ого!» «Как ты думаешь, что случилось?» «Это... это очень сильное место. Но ты права, я никогда нигде не ощущал настолько большой силы». «Наверное, там и есть центр Килбекского колодца». Я подозрительно смотрю на него. «Почему ты ничего не знаешь о нем? В конце концов, ты же несколько лет жил здесь и, можно сказать, выступал лицом детей Бригитты. Меньше года». Он снова берет в руки упаковку с Фрайс, с любопытством разглядывает ее и бросает в рот несколько кусочков. «Когда я приехал в Килбек, Все в моей жизни изменилось. Мной были очень довольны. Не успел я обустроиться как следует, как через меня потек огромный поток энергии, и я легко устанавливал связь с подростками, генерирующими эту энергию. До этого я был никем, просто очередным мастером-манипулятором в их рядах. Он хрустит закуской, приходит к выводу, что она ему нравится, и берет еще один кусок. И, кстати, про дыры, как ты это называешь. Я вижу дыры. И не только. Я могу заставлять других людей видеть их дыры. Как, например, если у кого-то плохая память, или он предпочитает не вспоминать о чем то в своей жизни, то он вдруг начинает все это видеть. И мисс Бенбери теперь все видит. Вот что я сделал с ней. «Я не понимаю», — говорю я. хотя в каком-то смысле я и понимаю. Тот голос в моей голове, который повторял мне, что жизнь была бы лучше без меня, — это все проделки Аарона. Голос звучал, потому что я находилась в душегубке, когда Аарон применил свои способности в полную силу. Тебе знакомо ощущение пустоты в желудке при воспоминаниях о том, когда ты вела себя эгоистично, подло или глупо? Ощущения эти физические, правда? похожие на пищевое отравление. Вот что происходит с ней сейчас, со всем ее организмом. Все, чего она стыдится. Все злые поступки, которые она совершила, и от которых обычно может отмахнуться, убедив себя в том, что все шло как надо, потому что, не знаю, люди всегда находят способы убедить себя в том, что их ужасные поступки на самом деле были хорошими и оправданными. «Ага», — киваю я, — «и далеко за примером ходить не надо». Он игнорирует мое замечание. Все это навалилось на нее одновременно. Никакой защиты. Один лишь сокрушительный вес. Я потрясена. Остается только пить Гиннесс и пытаться обдумать услышанное. Все наши с Фионой, Ро и Лили способности кажутся мне вдруг пустяками. Заставлять людей чувствовать ответственность за свои поступки. До такой степени, чтобы им было больно. Я вспоминаю тех детей в квартире, когда мы с Роем ходили на собрание детей Бригитты. Как они открывали Аарону свои души. Как плакали. рассказывая о самых незначительных прегрешениях против общепринятых правил. Тогда я совсем этого не понимала, но теперь все стало предельно ясно. И хотя я благодарна Аарону за то, что он вытащил меня из душегубки живой, и хотя я в какой-то степени верю в искренность его поступков и слов, я чувствую, что во мне вновь закипает гнев». Но ты же мог сделать что угодно с этим даром, — воплевываю я. Мог бы, не знаю, мог бы заставить Джеффа Безоса заплатить налоги. Мог положить конец войнам, если бы удалось проникнуть в нужное место. С такой силой можно и в правительство попасть, а не тратить время и силы на провинциальные городки в Ирландии и заставлять уязвимых людей сокрушаться в своих довольно обычных поступках. Он продолжает спокойно смотреть на меня, поглощая скампи Фрайс. «Неплохая штука», — произносит он наконец, если привыкнуть к рыбному запаху. «Только не делай вид, что от меня можно так легко отмахнуться», — взрываюсь я. «Тебе надо было помогать людям». «Послушай, Мэйв, я готов работать с тобой. Готов потратить часы на то, чтобы исправить ситуацию». В том, что касается и меня, и всего мира. Но я не собираюсь сидеть здесь и выслушивать лекции шестнадцатилетней девчонки, которая не отличит место силы от ямы в земле. Я тоже вправе говорить тебе все, что захочу, огрызаюсь я, не сдаваясь. Мы одинаковые. Я тоже сенситив. Кому, как не мне, призывать тебя к ответственности? Это как у врачей. «Ну и что ты планируешь делать со своими силами? Спасать мир? Выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра?» Я скрещиваю руки. «Возможно. Я предупрежу членов парламента. Заткнись». Он откидывается на спинку и кладет пустую упаковку на соседний столик, отряхивает ладони и сцепляет пальцы. «Во-первых, — говорит он раздраженно, — Ты должна понимать, что еще недель шесть назад я думал, что спасаю людей. Библия решительно осуждает однополый секс. Библия решительно осуждает распутное поведение. Библия не допускает абортов. Я закатываю глаза. А если Библия сказала бы тебе выпрыгнуть из... Месяц назад, Мэйв, Возможно. Потому что такого поведения и толкования требовали от определенного вида христиан. Тебе не обязательно понимать этот образ мыслей, но ты должна понимать, что я и вправду считал, что спасаю людей всем своим сердцем. Но что ж, ты ошибался. Да, теперь я подозреваю, что так и было. Во-вторых, мои способности не намного отличаются от твоих. или от способностей отряда лучших друзей. Он произносит это с такой усталостью, будто неоднократно говорил об этом раньше. Отряд лучших друзей. Влияние, которое я оказываю на людей, не длится постоянно и часто бывает не очень сильным. Единственная причина, по которой оно было очень сильным сегодня — особое место, горячая точка. Помещение было наполнено магией, а я научился концентрироваться и пользоваться энергией, когда я ее ощущаю. Да, у меня больше мастерства, но примерно столько же силы. Так что даже если я окажусь в одной комнате с Джеффом Безосом, он решит справедливо относиться к работникам склада только на протяжении пяти минут. Прямо сейчас... Мисс Бенбери встает с пола и планирует свой следующий шаг. Когда я захожу в уборную, меня посещает неприятная, но довольно любопытная мысль. Что, если связь с Аароном длится только до тех пор, пока зелье находится в моем организме? Можно ли избавиться от него, помочившись? На мой взгляд, механизм достаточно очевидный, Поэтому я заказываю как можно больше воды и жадно поглощаю ее. К дому Нуаллы мы подходим рано, но Манон уже на месте и впускает нас. Я уже начинаю рассказ о том, что произошло с нами в школе, когда приходит Нуалла, и мне приходится начинать все сначала. Устье колодца — это школа, удивляется Манон. «Мерт». Я подумала, что в этом есть смысл. Неловко рассуждаю я. Потому что я и... Я и Хэвен, Heaven... Ну, Алла, никто из нас не должен был поступать в школу святой ты правда? Ну, Алла сразу же улавливает ход моих мыслей. «Не должна была», — кивает она, но глаза ее расширяются. «Никто не возражает, если я закурю», — спрашивает Манон, уже доставая свой кисец табаком. «Нет», — отвечает Нуалла, прислоняясь к кухонной стойке, чтобы справиться с потрясением. «Скрути мне мне одно тоже». Манон скручивает сигарету и протягивает ее матери. Нуалла садится и зажигает ее от газовой плиты. Манон озабоченно протягивает руку и откидывает прядь платиново-светлых волос Нуаллы от мерцающего голубого огня. Нуалла делает долгую затяжку, и облокачивается на стол. «Всю жизнь я злилась на эту школу», — бормочет она, выдыхая дым. Почему-то я не предполагала, какое впечатление произведет этот факт на Нуалу. Я привыкла относиться к ней как к человеку, который решает все мои проблемы. Я часто просто выплескивала на нее информацию и редко задумывалась о том, как она влияет на нее. «Похоже, все плохое, что случалось с нами, так или иначе связано со школой святой Бернадетты», — с усилием произносит она. «Когда Хэвен поступила туда, нашему отцу стало только хуже. Из-за того, что она якобы считала себя лучше него. Самому-то ему пришлось бросить школу в двенадцать лет, и он даже не сдал промежуточные экзамены». И еще он сердился на мать, которой пришлось заниматься оформлением документов. И знаете что? Я почти согласна с ним. После этого у нее почти никогда не оставалось времени на меня. Всегда приходила домой поздно, готовилась к своему яркому будущему. Говорила, что школа — это единственное место, где она ощущает себя в безопасности. На словах... в безопасности, голос Нуалы надламывается, и она делает еще одну затяжку, словно надеясь перетянуть душевную рану лентой дыма. Вдыхает она резко, с шипением. Она же проводила свой ритуал в школе. Там и увидела впервые домохозяйку. Манон молча кивает, как бы добавляя информацию в свою мысленную папку по колодцам. не придавая особого внимания тому, что Нуалла говорит о смерти ее тети. «Мне всегда казалось, что она поступила туда по ошибке», продолжает Нуала, стряхивая пепел в раковину. «Но это было не так. Это была, ну, судьба, я полагаю». Манон вытягивает ручку из пучка в волосах, отрывает кусок картона от стоящей рядом коробки с хлопьями, и начинает что-то записывать. Аарон снова положил руки на стол, скрестил пальцы и смотрит на них. Не знаю почему, но меня раздражает этот способ сидеть спокойно. Он просто сидит молча, сложив руки, подобно школьнику 1950-х годов в ожидании похвалы учителя. «А как по-вашему, мисс Эванс, судьба реальна?» На секунду я задумываюсь, к кому он обращается. Наверное, Нуалла тоже догадывается не сразу. «А я... ну...» — отзывается она, как будто ее застали врасплох. Я надеюсь, что у нее есть готовый ответ на этот вопрос. Боюсь, что точно не знаю, Аарон. В данном случае очень похоже на судьбу или божественное совпадение. Он кивает и снова смотрит на свои руки. «Я думал, что знаю свою судьбу. Спасать людей от ада — неплохая судьба». Наступает молчание, прерываемое лишь царапанием ручки Манон о картон. Через минуту раздается звонок в дверь. «Это девочки», — говорю я, вставая. «Пойду открою». Я встречаю их у порога. На улице холодно, Изо рта у них вылетает пар. «Ты где была?» — спрашивает Фиона, врываясь в прихожую. «Сегодня опять все было странно. Ты что, сменила прическу?» «В каком смысле странно?» «В том, что занятия опять шли задом наперед, и все держали книги вверх ногами. У Нуалы есть что перекусить?» «Умираю от го». Я стою позади нее в коридоре, но понимаю, почему она осекается. на кого она реагирует. «А он какого хрена тут делает?»